бкет веселая беззаботность майкла Монта, словно блестящая полировка скрывала насколько углубился его характер за два года оседлости и постоянства ему приходилось думать о других и его время было занято зная с самого начала что флеж только не зашла к нему ком принимая полуправильную поговорку всегда один целует а другой подставляет щеку он проявил необычайные качества в налаживании семейных отношений однако в своей общественной и издательской работе он никак не мог установить равновесие человеческие отношения Он всегда считал выше денежных. Все же у Денби и Уинтера с ним вполне ладили, и фирма даже не проявляла признаков банкротства, которые ей предсказал Сомс, когда услышал от зятя, по какому принципу тот собирается вести дело. Но и в издательском деле, как и на всех прочих жизненных путях, Майкл не находил возможным строго следовать определенным принципам. Слишком много факторов попадало в поле его деятельности. Факторов из мира людей, растений, минералов. В тот самый вторник, днем после долгой возни с ценностями растительного мира, с расценками бумаги и полотна, Майкл Насторожив свои заостренные уши, слушал жалобы упаковщика, пойманного с пятью экземплярами медяков в кармане пальто, положенных им туда с явным намерением реализовать их в свою пользу. Мистер Дэнби велел ему выкатываться. Он не отрицает, что собирался продать книги. «А что бы сделал мистер Мон на его месте?» За квартиру он задолжал. Жена нуждается в питании после воспаления легких. Очень нуждается. «Черт!» — подумал Майкл. «Да я бы стащил целый тираж, если бы Фляр нужно было питаться после воспаления легких. Не могу же я прожить». На одно жалование при теперешних-то ценах не могу, мистер Монт. Честное слово. Майкл повернулся к нему. Послушайте, Бекет, если мы вам да вы все вылетите? На улицу. Так лучше пусть один из вас вылетит на улицу, чем все, не так ли? Да, сэр, я понимаю вас. Все это истинная правда. Но правдой не проживешь. Всякая мелочь выбит из колеи, когда сидишь без хлеба. Попросите мистера Дэнби еще раз испытать меня. Мистер Дэнби всегда говорит, что работа упаковщика требует особого доверия, потому что почти невозможно за вами углядеть. Да, сэр, уж я это запомню на будущее. Но при нынешней безработице, да еще без рекомендаций, мне почем не найти другого места. «А что будет с моей женой?» Для Майкла это прозвучало, как будто его спросили, «А что будет с фляр?» Он зашагал по комнате. А Беккет, еще совсем молодой парень, смотрел на него большими тоскливыми глазами. Вдруг Майкл остановился, засунув руки в карман и приподняв плечи. «Я его попрошу», — сказал он. Но вряд ли он согласится. Скажет, что это нечестно по отношению к другим. Вы взяли пять экземпляров. Это уж чаще, знаете ли, верно вы раньше брали. «Правда?» — термомонт. Признаюсь по совести, если это поможет. Я раньше тоже стащил несколько штук, только не спас жену от смерти. — О, вы не представляете, что значит для бедного человека воспаление легких. Майкл взъерошил волосы. — А сколько лет вашей жене? совсем еще девочка 20 лет только 20 одних лет в фляж я вам скажу что я сделаю бикет я объясню все дело мистеру дезеру если он заступится за вас может и на мистер Денби это подействует спасибо вам мистер мистермон «Спасибо. Вы настоящий джентльмен. Мы все это говорим ерунда». «Но вот что, Бекет, вы эти рассчитывали на эти пять книжек?» «Вот возьмите, купите жене, что нужно. Только Бога ради. Не говорите мистеру Дэнби». «Мистер Монт, да я вас ни за что на свете не выдам». Ни слова не проронил, а моя жена, дана она всхлип, шарканье. И Майкл, оставшись один, еще глубже засунул руки в карманы, еще выше поднял плечи. И вдруг он рассмеялся. Жалость. Жалость? — Чушь! Все вышло адски глупо. Он только что заплатил Бититу за кражу медиков. Ему вдруг захотелось пойти за маленьким упаковщиком, посмотреть, что он сделает с этими двумя фунтами, посмотреть, правда ли воспаление легких существует. Или этот бедняк с тоскливыми глазами все выдумал? Но невозможно проверить, увы. Вместо этого надо позвонить Уилфреду и попросить замолвить слово перед старым Дэнби. Его собственное слово уже потеряло всякий вес. Слишком часто он заступался. «Битит...» «Да...» Ничего ни о ком не знаешь. Темная штука — жизнь. Все перевернуто. Что такое честность? Жизнь нажимает Человек сопротивляется. Если побеждает сопротивление, это и зовется честностью. А к чему сопротивляться? Люби ближнего, как самого себя, но не больше. И разве... У него сто труднее Бикетту при двух фунтах в неделю любить его, чем ему при двадцати четырех фунтах в неделю любить Бикета. Алло, ты Вилфридс? Говорит Майкл. Слушай, тут один из наших упаковщиков таскал медики. Да. Его выставили, беднягу. Вот я и подумал, не заступишь след ты за него. Старый Дэн меня и слушать не станет. Да-да, у него жена, ровесница, фляж. Говорит, воспаление легких. Больше таскать не станет. Ну, твои-то наверняка. Страховка благодарностью, а? Спасибо, спасибо, старина. Очень тебе благодарен. Так ты заглянешь сейчас? Домой можем пойти вместе. А, ну ладно, ладно. Ну во всяком случае, ты сейчас заглянешь. Ну пока. Хороший малый этот, говорит. Действительно, чудесный малый, несмотря на... Несмотря на что. Майкл Положил трубку, и вдруг ему вспомнились облака дыма и газа, и грохот. Все то, о чем его издательство принципиально отказывало что-либо печатать, так что он привык немедленно отклонять всякую рукопись на эту тему. Война, может быть, и кончилась, но в нем и в Вилфреде. Она все еще жила. Он взял трубку. «Мистер Дэнбил себя?» «Ладно. При первой попытке к бегству, дайте мне знать. Между Майклом и его старшим компаньоном лежала пропасть не менее глубокая, чем между двумя поколениями. хотя отчасти ее заполнял мистер Уинтер, добродушный покладистый человек средних лет. Майкл, собственно, ничего не имел против мистера Денби. Разве только то, что он был всегда прав этот Филипп Норман Денби из Скайхауса на кэмптон Это был человек лет шестидесяти, отец семейства. Высоколобый, с гружным туловищем на коротких ногах, с выражением лица и непоколебимым и задумчивым. Его глаза были, пожалуй, слишком близко поставлены, нос слишком тонок, но все же в своем большом кабинете он выглядел весьма внушительно. Дэнби отвел глаза от пробного оттиска объявлений. когда вошел в десерт А, мистер Дезерт, чем могу служить? Садитесь, садитесь. Дезерт не сел. Он посмотрел на рисунки, на свои пальцы, на мистера Денби и проговорил. Дело в том, что я прошу вас простить этого упаковщика, мистера Денби. — Упаковщика? — Ах, да-да-да. бики -то. Ну, это вам, наверное, сказал Монт. — Да, у него молоденькая жена, больного с полением легких. — О, все они приходят к нашему милому Монту со всякими с ними мистер Дезерт. Он очень мягкосердечен. Но, к сожалению, я не могу держать этого упаковщика. Это совершенно безобразная история. Мы давно стараемся выследить причину наших пропаж. Дезерт прислонился к камину и уставился на огонь. — Вот мистер Денбейс, — сказал он, — ваше поколение любит мягкость. «В литературе. Но в жизни-то вы очень жестокий Наши не выносит никакого сентиментальничения, но мы в оста раз менее жестокие в жизни». «М -м, «Я не считаю это жестокостью», — ответил мистер Денби. «Это, это просто справедливость». «А вы знаете, что значит справедливость?» — Надеюсь, да. — Попробуйте, Тереголя, посидеть в аду. — Тогда и говорите. — Я, право не вижу никакой связи. — То, что вы испытали, мистер Дельжерт? — Конечно, очень тяжело. Вилфрид повернулся и посмотрел на него в упор. — Простите, что я так говорю, но сидеть. и проявлять справедливость еще тяжелее. Жизнь — настоящее чистилище для всех, кроме 30% взрослых людей. Мистер Денби улыбнулся. мы просто не могли бы вести наше дело, мой юный друг, если бы перестали от каждого требовать исключительной честности. Не делать разницы между честностью и нечестностью было бы весьма несправедливо. И вы это прекрасно знаете. Ничего я прекрасно не знаю, мистер Дэнби, и не верю тем, кто говорит, что все знает прекрасно. Ну, давайте скажем, что есть просто правила, которых нужно придерживаться, чтобы общество могло каким-то образом существовать. Дезерт тоже улыбнулся. А к черту правила Сделайте это как личное одолжение мне. Ведь эту проклятую книгу написал я. Никаких признаков борьбы на лице мистера Денби Не отразилось, но его глубоко посаженные, близко поставленные глаза слегка заблестели. «Я был бы очень рад, но тут дело с ну, совести, если хотите. Я не преследую этого человека. Я только его увольняю. Вот и все». Дезерд пожал плечами. Что ж, прощайте. И вышел. У дверей Майкл издавал от неизвестности. Ну как? Ничего не вышло. Старый хрыч чересчур справедлив. Майкл взъерушил волосы. Подожди в моей комнате пять минут, пока я скажу этому бедняге. А потом я пойду с тобой. Нет, нет, — сказал Дезерт мне в другую сторону. Не то, что Дезерт шел в другую сторону. Это часто с ним бывало, нет. Что-то в звуке его голоса, в выражении его лица не давало Майклу покоя, пока он спускался вниз. К Бикетту. Вилфрид был страшный чудак. Вдруг совершенно неожиданно замыкался в себе. Но, спустившись в преисподнюю, Майкл спросил, Бикет ушел? Нет, Сэр, вот он. Действительно, вот он. Его потертое пальто. Бледное, изможденное лицо с несоразмерно большими глазами, узкие плечи. Очень жаль, Бекеттс. Мистер Дейгард был там, но ничего не вышло. Не вышло, Сар. Не вышло. Держитесь, молодцом. Где-нибудь устроитесь. — Боюсь, что нет, сэр. — Ну, спасибо вам большое. И мистера Дезерта поблагодарить. — Спокойной ночи, сэр. Счастливо оставаться. Майкл посмотрел ему вслед. Он прошел по коридору и исчез в уличной мгле. — Весело. — — сказал Майкл. Естественное подозрения Майкла и его старшего компаньона, что бикет сочиняет, были неосновательны. И про жену, и про воспаление легких он сказал правду. И шагая по направлению к Брекфраерскому мосту, он думал не о своей подлости, и осправедливости мистера дэнби а о том что же он скажет жене конечно он ей не признается что его уичили в краже придется сказать что его выгнали за то что он нагрубил заведующему но что она теперь о нем подумает когда все завести именно от того чтобы не грубить заведующему странные вещи его чувства к ней. И дня в день он приходит на работу в таком состоянии, словно половина его нутра оставалась в комнате, где лежала жена. А когда, наконец, доктор сказал ему, теперь она поправится, но она сильно истощена, надо ее подкормить, страх за нее привел его к твердому решению. В следующие три недели он спер восемнадцать экземпляров медиков, включая и те пять, которые нашли в его кармане. Он таскал книгу мистера Дезерта только потому, что она здорово шла. И теперь он жалел, что не схватил еще чью-нибудь книжку. Мистер Дезерт оказался очень порядочным человеком. Бекет остановился на углу Стрэнда и пересчитал деньги. Вместе с двумя фунтами, полученными от Майкла и с жалованием, у него было всего-навсего 75 шиллингов. Зайдя в магазин, он купил мясной студень и банку сгущенного супа, который можно было развести кипятком. С набитыми карманами он сел в автобус, и сошел на углу маленькой улички на южном берегу темзы Он с женой занимал две комнатки в нижнем этаже за восемь шиллингов в неделю и задолжал за три недели. «Лучше уплатить», — подумал он, — «хоть крыша над головой будет, пока жена не поправится». Ему легче будет сообщить ей о потере работы, показав квитанцию и вкусную еду. Какое счастье, что они поостерегли заводить ребенка. Он спустился в подвал. Хозяйка стирала белье. Она остановилась в искреннем изумлении перед такой полной добровольной расплатой и спросила, А здоровье жены поправляется, спасибо. Ну, я рада за вас. Наверное, у вас на душе полегчало. Да, еще бы, — сказал Бикет. Хозяйка подумала. Худ, как щепка. Похож на неваренную креветку. А гвозищи-то какие! «Вот квитанция. Очень вам благодарна. Простите, что я вас беспокоила. Но времена нынче-то тяжелые. Да, это верно», — сказал Бикетт. «Всего хорошего». Держа квитанцию и студень в левой руке, он открыл свою дверь. Его жена сидела перед чуть леющим огнем. Подстриженные черные волосы, вьющиеся на концах, отрошли за время болезни. Она встряхнула головой, обернувшись к нему, и улыбнулась. Бики-то, и не впервые эта улыбка показалась странной, ужасно трогательной, загадочной. Словно жена его понимает то, чего ему не понять. Но, Вик, стул я принес знаменитый, и за квартиру же платил. Он встел на валик кресла, и она положила пальцы ему на колено. Тонкая синевато-бледная ручка выглядывала из рукава темного халатика. Ну, как Тони. Лицо худое, бледное. с огромными темными глазами красивым изгибом бровей, как раз взглядит на тебя, словно издалека, а как взглянет, так и защемит сердце. Вот и теперь у него защемило сердце, и он сказал, а как ты себя чувствуешь сегодня?» «Хорошо. Много легче. Теперь я скоро выйду. Беккет наклонился и припал к ее губам. Поцелуй длился долго. Все чувства, которые он не мог выразить в течение последних тверх недель, вылились в этом поцелуе. Он снова выпрямился, словно оглушенный. Уставился на огонь и сказал, — Новости невеселые. без места, Вик. Тони? — Почему же Тони? — Бикет глотнул воздуху. — Да, видишь ли, дела идут, неважно. Штаты сокращаются. Он совершенно определенно решил, что лучше подставить голову под газ, чем рассказать ей правду. — Ой! «Что же мы будем делать?» Голос Бикито стал тверже. «Ты не тревожься!» «Я устроюсь!» И он даже засвистал. «Но тебе так нравилась эта работа!» «Разве?» «Ну, просто мне нравился кое-кто из ребят. Но сама работа... Ну, что же в ней хорошего? Целый день без конца заворачивать книжки в подвале. Давай поедим и пораньше ляжем спать. Мне кажется, что теперь на свободе я мог бы проспать целую неделю подряд. Готовя своей помощью ужин, он старался не глядеть ей в глаза из страха, что у него опять защемит сердце. Они были женаты всего год, познакомились в трамвае и битят. что удивлялся, что привязала ее к нему. Он был на восемь лет старше, в армию не взят, по состоянию здоровья. И все-таки она, наверное, любит его. Иначе она не стала бы смотреть на него такими глазами. «Взять ее, попробуй студни». Сам он ел хлеб с маргарином, пил какао. У него вообще был неважный аппетит. Сказать тебе, чего бы мне хотелось? Проговорил он. О, мне бы хотелось уехать в Центральную Австралию. Там у нас была про эту книжку. Говорят, туда большая тяга. Хорошо бы на солнышко. Я уверен, что попадем мы на солнышко, мы с тобой стали бы вдвоем толще, чем сейчас. Как хотелось бы увидеть румянец на твоих щечках Вик. А сколько стоит туда проехать? Много больше, чем мы с тобой можем достать в том-то и беда. Ну, я все думаю, думаю. С Англией... Пора покончить. Тут слишком много таких, как я. Нет-нет, сказала Викторина. Таких, как ты, мало. Бикет взглянул на нее и быстро опустил глаза в тарелку. Что-то полюбило меня. За то, что ты не думаешь в первую очередь себе! Вот за что!» «Думал, сперва думал. Пока с тобой не познакомился. но для тебя, Вик, я на все пойду. «Ну, тогда съешь кусочек студни. Он страшно вкусный!» Бикетт покачал головой. «Если бы можно было проснуться в Центральной Австралии», — сказал он. — Наверное, одно. Мы проснемся опять в этой паршивой комнатенке. Ну, не беда, не беда. Достану работаю и сработаю. А мы не могли бы выиграть на скачках? Да ведь у меня ровным счетом сорок темешкой лингов. И если мы их проиграем, то что с тобой будет? А тебе надо хорошо питаться, сама знаешь. Нет, нет, я должен найти работу. Наверное, тебе дадут хорошую рекомендацию, правда? Бикет встал и отодвинул тарелку и чашку. Они бы дали, конечно, но такой работы не найти. Всюду переполнено. Сказать ей правду. Нет, нет, нет, ни за что на свете. В кровати, слишком широкой для одного и слишком узкой для двоих, он лежал с ней рядом так, что ее волосы почти касались его губ, и думал, что сказать в союзе как получить работу. И мысленно, пока тянулись часы, он сжигал свои корабли. Чтобы получить пособие по безработице, Ему придется рассказать в своем профсоюзе, что случилось. Ах, чертус, союз! Не станет он перед ними отчитываться. Он-то знает, почему он стащил эти книги. Но никому больше дела нет. Никто не поймет его переживаний, когда он видел, как она лежала бессильная, бледная, исхудавшая, Надо самому пробиваться. Самому. А ведь безработных полтора миллиона. Ну ладно, у них хватит денег на две недели, а там что-нибудь подвернется, может, он рискнет монеткой другой выиграет. Почем знать. Вик зашвили вас во сне. — подумал он. — Я бы опять это сделал. На следующий день, пробегав много часов, он стоял под серым облачным небом на серой улице перед зеркальной витриной, за которой лежала груда фруктов, снопы колосьев, самородки золота, сверкающие синие бабочки под искусственным золотым солнцем, австралийской рекламы. Беккету, никогда не выезжавшему из Англии и даже редко из Лондона, казалось, что он стоит в преддверии рая. В конторе атмосфера была не такая уж лучезарная, и деньги за проезд требовались значительные. Но рай стал ближе, когда ему дали перспективы, которые почти шутки.